Глава 30. Данготарцы собрались в зале городского совета на прослушивание отбора актеров к Песи Макбет в постановке общественного клуба. Ирма Олминак приехала на коляске, остановилась в дальнем конце прохода рядом с Тилем. Нэнси толкнула в бок рут и хмыкнула, участники прослушивания тоже стали оглядываться. Наряд Ирмы, ярко-красное платье и белые туфли на высоком каблуке Плохо умещавшиеся на подножке кресла Никак нельзя было считать траурным Большинство конкурсантов читали стихи или исполняли песни Окружной инспектор вполне сносно изобразил шафл Главный режиссер и продюсер удалились за кулисы Чтобы обсудить актерский состав и принять решение После чего объявили о своем выборе Первое слово взяла Труди. «Я главный режиссер, поэтому все должны меня слушаться. А я продюсер, — вмешалась Элсбет, поэтому отвечаю за постановку в целом, в том числе и за режиссуру». Труди резко повернулась к своей крови. «Строго говоря, Элзбет, — Труди, будь добра, зачитай состав исполнителей». «Итак, как уже было сказано, я главный режиссер и одновременно леди Макбет». Роль Макбета, генерала и будущего короля, исполнит, Уильям напрягся, Лесли Манкан. Зал одобрительно загудел, раздались жидкие аплодисменты. Лесли мечтал играть в пьесе и на прослушивании выложился по полной. Мона чмокнула его в щеку, он смущенно захлопал ресницами и порозовел. Уильям буравил глазами пол. Трудия откашлялась и продолжила. Уильям может сыграть Дункана. Сержант Фарретт, Фред Бандл, Большой Бобби, окружной инспектор, Скотти Редж, качая головами, принялись ехидно подталкивать друг друга. А когда Труди объявила, что роли Малькольма и Дональд Бэйна будут исполнять Бобби Пикет и Скотти Пуллетт, они закатили глаза и скрестили на груди руки. Септимус Крессенд будет играть Сиварда, а сержант Фарретт исполнит роль Банка. Правда, банка по сюжету вроде как случайно убивают. В остальное время вы все лорды, дворяне, офицеры, солдаты, убийцы, слуги и гонцы. Перлты и леди Магдуф. Ведьмами будут Фейд, Нэнси окружной инспектор. Выбранные актеры зашаркали ногами и начали перешептываться. «Я тоже хотела играть ведьму», — послышался слабый голосок. «Мона, повторяю, ты призрак и служанка». «Но у меня нет ни одной реплики. Мона в пьесе всего три ведьмы». Нэнси шагнула вперед. «Я сыграю леди Магдуф лучше, Пэлл». «Я мужчина. Почему мне досталась роль ведьмы?» захныкал инспектор. Элзбет вскочила с места. «Прекратите перебранку, если не хотите, чтобы вас выгнали». Она гневно посмотрела на труп. Инспектор щелкнул каблуками и коротко по-военному кивнул. Элзбет метнула гневный взгляд на труди. «Уйми свою труппу». Труди втянула щеки и сказала, «Миссис Олминак, вы назначаетесь костюмершей». Ирма посмотрела на свои распухшие суставы, негнущиеся пальцы. «Завтра приготовлю отвар», — шепнула Этиле, — «двойной крепости». После первых репетиций дело продвигалось туго. Так вздохнула режиссер. Входят банка и Макбет. Как странен день. До форуса далеко ли? Примечание. Шекспир Макбет. Действие первая, сцена 3 Перевод Кронберга. Конец примечания. Стоп, стоп. Сержант, все это, конечно, очень хорошо. Я банка. Да, банка. Килл замечательный, но шотландский акцент тут не нужен и волынки тоже. Хэммиш отвечал за реквизиты декорации. Мистер Убрайан, зачем вы мастерите балкон, осведомилась у него труди. Для любовной сцены. «Сцена под балконом из Ромео и Джульетты». «Ну да, верно. А мы ставим Макбета?» Хэмиша растерянно заморгал. «Это пьеса про честолюбивую жену генерала, которая подговаривает своего слабохарактерного мужа убить короля. Действия происходят в Шотландии». Привычный румянец хлынулся о щек Хэмиша. «Шотландская пьеса», — прошепел он. «Вы должны изготовить ходячий лес, и призрак», — объяснила Труди. «Меня обманули. Септимус, чтоб его взревел Хэмиш». Бросив инструменты на пол, он выбежал из зала. Для Тили февраль миновал быстро. Каждый день она вставала на заре и все утро шила костюмы, устраивала примерки, а потом вносила необходимые изменения. Работой она напевала себе под нос. По вечерам иногда спускалась в город посмотреть, как проходят репетиции. Данготарцы, занятые в пьесе, выглядели усталыми и замученными. Драматическое искусство явно не доставляло им удовольствия. Труди сидела в первом ряду. «Сцена третья еще раз», — проскрепила она, — у нее сел голос. Септимус, Большой Бобби, Сержант фара Реджинальд, Перл Фред, нервно оглядываясь, заняли свои места на сцене. «Входит первая ведьма. Не слышу ведьму», — шепотом крикнула режиссерша. «Я ничего не говорила». Почему? Потому что забыла следующую реплику. Фейд залилась слезами. Остальные актеры подбежали к ней и принялись утешать. Режиссер отшевырнул сценарий. Замечательно. Перерыв пять минут, черт возьми. Надо ждать всем выплакаться. Есть еще желающие пореветь? Нет. «Ты зачем опять поднял руку?» — хрипло спросила она Бобби Пикетта, стоявшего на сцене. «Можно задать вопрос». «Нет, нельзя». «Почему это нельзя?» элсбет поднялась на сцену и встала рядом с Бобби. «Потому что я так сказала». «Ты не слишком сознательный режиссер Гертруда ледяным тоном», — проговорила элсбет Уильям поплелся на задний ряд, сел с Мона и уронил голову в руки. «Справитесь лучше», — огрызнулась Труди. «Конечно. Любой справится лучше тебя элсбет и Труди пронзили друг друга уничтожающими взглядами. «Вы уволены!» — прошипела Труди. «Нельзя уволить продюсера, дура!» Труди вплотную подошла к Элсбет, склонилась над ее ухом и громко зашептала. «Вы постоянно указываете, чего мне нельзя. А я могу делать все, что захочу. Убирайтесь отсюда!» «И не подумаю!» «Вон!» — Труди указала на дверь. «Уйду я, уйдут и деньги на пьесу!» Уильям с надеждой поднял голову. «Кто заплатит за аренду зала?» — продолжала Элсбетт. «За транспорт, не говоря уже о декорациях. Кроме того, нам не отдадут костюмы солдат, пока мы не рассчитаемся с долгом». Вздор выдохнула Труди, сжав виски. Фейт опять заревела. Одна половина актеров воздела к небу руки, другая сердито побросала сценарий. Уильям поднялся на сцену. «Мама, ты все портишь». «Я выпучила глаза Элзбет?» «Нет уж, не я». Тилли, наблюдавшая за происходящим из тёмного угла, улыбнулась. Перл шагнула вперёд. «Да-да, вы. Постоянно влезаете в постановку». «Да как ты смеешь, ты всего лишь...» «Она знает, кем вы её считаете», — рявкнул Фред и встал за спиной Перл. «Да», — подтвердила Перл, нацелив на Элсбет указательный палец с красным ногтем. «И знаю, кем считал вас ваш муж». И между прочим, Элзбет, я прекрасно могу расплатиться за костюмы солдат. В сейфе на до сих пор лежат деньги за страховку жилья», — торжествующе заявила Рут. Все изумленно вытаращились на нее. «Ты разве не отправила их в страховую компанию?» — спросила Нэнси. Рут помотала головой. «Видите», — крикнула Труди, — «мы прекрасно обойдемся без вас. Можете идти покупать Уильяму его дурацкий трактор». «Выходит, наши дома не застрахованы?» — возмутился Фред. Рут испуганно отошла вглубь сцены, а Нэнси, уперев руки в бока, метнула гневный взгляд на актеров. «А что, у нас недавно было землетрясение?» «Или, может, пожары и наводнения не случаются только потому, что мы платим страховые взносы? Надеюсь, вы так не думаете?» И то верно согласилась Труди. Актеры смущенно потупились. «Без костюмов нам не выиграть первый приз», — робко сказала Фейд. «Как и без декораций». Труди тоже уперла кулаки в бедра. Члены трупа переглянулись, затем медленно собрались вокруг главного режиссера. Элсбет топнула ногой и завизжала. «Кучка идиотов. Тупицы, бездарности, недоумкие лавочники, грубые неотесанные пеньки». Стуча каблуками, она направилась к выходу, но у двери обернулась и напоследок выплюнула. «Меня от вас тошнит, видеть никого больше не желаю». Элзбет так сильно хлопнула дверью, что в окнах задребезжали стекла, а с абажуров посыпалась пыль. «Ладно», — сказала Труди, — «начнем сначала». «Я так и не задал свой вопрос», — заметил Бобби. Труди скрипнула зубами. «Задавай». «Когда ты произносишь прочь проклятое пятно, прочь, — говорю я, — где этот человек?» «Какой? Но этот по прозвищу Пятно?» Примечание Шекспир-Макбет, действие 5 сцена, 1 перевод Кронеберга, конец примечания. Наступил март, стало жарко, горячие северные ветра швырялись пылью, в развешанное на веревках белье оставляли на карнизах тонкий слой коричневого песка. Уильяму Боманту, Дункану, королю Шотландии. Первая примерка была назначена на 11.30. Он поднялся на веранду Тилли в 11.23. Она проводила его в дом. «Раздевайся». «Хорошо». Уильям долго возился с пуговицами, Тилли подала ему сорочку и сица. «Это и есть моя рубашка?» — разочарованно спросил он. «Это макет. Всегда так делают. Добиваются идеальные посадки на макете, чтобы избавить заказчика от лишних примерок. Значит, она будет желтая, с кружевами, как мы договаривались. Да-да, все, как ты хотел». Пройму пришлось поднять, руки оказались тонковаты, однако с линии воротника Тилли не ошиблась. Она заново сколола булавками плечевые швы, подогнала полноту рукавов, потом сняла рубашку-макет с Уильяма и вернулась к своему большому раскроенному столу. Уильям остался стоять на кухне в одной майке с разведенными в стороны руками. Тили, зажав во рту булавки, склонилась над желтой материей и принялась колдовать при помощи мелка иголки с ниткой. Когда она подняла глаза, Уильям сделал вид, что смотрит на светильник и покачался взад-вперед, но потом вновь перевел взгляд на портниху, ее длинные и тонкие пальцы, которыми она пришивала кружево к воротнику. Закончив теле, помогла Уильяму надеть рубашку, походила вокруг него, нанося метки мелку. Ее прикосновения приятно щекотали ребра и позвоночник, отчего у Уильяма по коже побежали легкие мурашки. «Уже выучил текст, вежливо поинтересовалась Стилли?» «О да, мне помогает Труди!» Она относится к постановке очень серьезно. Очень кивнул Уильям и сдул челку с алба». Пьеса невероятно сложная. «Как считаете, у вас есть шанс на победу в конкурсе?» «Конечно», — уверенно произнес Уильям. «У нас все получится». Он посмотрел на меховую оторочку кафтана, которым занялась Стилли, Костюмы просто отличные. Не спорю, улыбнулась Тилли. Она кое-что переделала, Уильям примерил кафтан. С довольным видом, разглядывая свое отражение в зеркале, он спросил. «Мы успеваем с костюмами?» «Все идет по плану», — ответила Тилли. Уильям восхищенно огладил плотный узорчатый атлас, провел рукой помеху. можешь снимать сказала Тилли. Он покраснел. Ночью Уильяму не спалось, поэтому он вышел на веранду, зажег трубку и устремил взор на залитую лунным светом к ракетную лужайку, четкие белые линии теннисного корта, заново отстроенные конюшни старый разломанный трактор, несколько крупных железяк под эвкалиптом. За три недели до премьеры, после прогона первого и второго актов, Труди спросил «Мисс Дим, сколько у нас сегодня ушло времени?» четыре часа и двенадцать минут. Боже. Режиссер закрыла глаза и силой дернула себя за волосы. Трупа потихоньку начала расходиться. Кто в кулисы, кто в гримёрную с нетерпением глядя на дверь. Так, актера, вернитесь на сцену, повторим все еще раз. Потеть пришлось и в субботу, и в воскресенье и всю следующую неделю, Наконец назначили просмотр костюмов. Тилли заметила, что Труди изрядно похудела, сгрызла все ногти, а из-за того, что она постоянно дергала себя за волосы, на голове появились проплешины. Труди постоянно бормотала текст пьесы, а по ночам во сне выкрикивала непристойные ругательства. Сейчас она стояла перед труппой в замусоленном платье и непарных туфлях. Тилли сидела чуть позади с портновским сантиметром на шее безмятежным выражением лица. «Поехали», — скомандовала Труди. «Леди Макдуф». Перл выплыла на сцену в пышном платье из атласа с огромным турнюром. Она напудрила и нарумянила лицо, на голове высился фонтанш с каскадом из кудрей, украшенных лентами. Красивое лицо обрамлял широченный стоячий воротник на проволоке, верхний конец которого упирался в фонтанш. На конце каждой складки гофрированного воротника блестела бусинка. Рукава форме тыквы тоже были чрезвычайно пышными. Глубокое квадратное декольте спускалось до середины бюста, так что аппетитные груди соблазнительно выпирали из туго затянутого корсета. Мужчины с вожделением обозрились на перл ведьмы искривили губы в ухмылке. «Костюм слишком тяжелый», — простонала перл «Я так и задумывала. Это мода 17 века». «Правда же костюмер?» — трудя обратилась за поддержкой к Тиле. «Правда. Точно такие наряды в конце 17 века надевали придворные аристократы», — подтвердила она. «Мне трудно дышать», — пожаловалась перл «Сидит великолепно», — прокомментировала Труди. Мужчины закивали. «Следующий думкан Уильям вышел из-за кулис. Густо напудренное, нарумяниное лицо с карминно-красными губами обрамляли огненно-рыжей кудри, на обеих щеках чернело помушки. Голову венчала массивная золотая корона, инкрустированная изумрудами, напоминает Тадж-Махал. Вокруг шеи был повязан огромный кружевной бан, закрывавший грудь до пояса. Поверх кружевной рубашки... На Уильяме был желтый атласный кафтан длиной до колена, отороченный мехом. Манжеты рукавов с глубокими заложенными складками свисали вровень с подолом кафтан. На ногах, обтянутых белыми шелковыми чулками, красовались ботфорты, широкие голенища которых были завернуты до икр. Уильям встал в элегантную позу и широко улыбнулся жене, однако она лишь спросила, «А корона не свалится?» «Прикреплена к парику», — ответила Тилли. «Теперь давай посмотрим, что удалось сделать с Мэкбетом». Лесли выбежала на сцену в высокой конусообразной шляпе с закругленным кончиком, украшенной целым ворохом перьев. Шеи и мочки ушей утопали в кружевном гофрированном воротнике. Полы широкой белой шелковой блузы спускались до колен и терлись об искусственные цветы, которыми были отделаны круглые штаны ренгравы с многочисленными кружевными оборочками. На лесле был бархатный алый жилет, алые чулки в тон и туфли на высоком каблуке с такими огромными бантами, что цвет туфель не поддавался определению. Идеально оценила труди трудя обошла свою труппу, разглядывая актеров в костюмах эпохи барокко, собравшихся играть в шекспировской пьесе о и убийстве, действия которой происходят в жестоком XVI веке. Они толпились на маленькой сцене, словно статисты из голливудского фильма, выстроившиеся в очередь в студийную закусочную. Вереница цветистых кафтанов с разрезами и пышных платьев, юбок с фижмами огромных бантов, ремней через плечо и круглых шлемов, с приклепанными полями, шляп с перьями и прическами, едва не задевавшими стропила. Белые, точно перепачканные мукой лица, на которых выделялись ярко-красные рты, казались портретами в обрамлении белоснежных круглых или высоких остроконечных воротников. «Идеально», — повторила Труди, — Телли с улыбкой кивнула.